Остаток дня прошел в беспрерывных хлопотах. Следопыты подыскали себе укромное местечко в небольшом овраге, где стояло несколько старых, но еще крепких сараев, и решили приспособить их под жилье. Гномы переложили вещи в заплечные мешки и извлекли с самого дна фургонов долго лежавший там без дела горный инструмент, заготавливались факелы, Не были забыты длинные и тонкие веревки, чтобы тянуть за собой, когда идешь по темному подземному лабиринту. А также, на крайний случай, и изрядные куски белого известняка, которым можно было поставить знак на стене. Добрых две трети провианта перекочевало в гноме мешки. Рассчитывать на то, что удастся разыскать какое-то пропитание внизу не приходилось. Малыш упорно не желал расставаться с пузатым пивным бочонком, Торин долго пытался урезонить друга, однако потом плюнул в сердцах и ушел, заявив малышу, что тот, конечно, может взять все пиво с собой, если унесет на своих плечах. Маленький гном, однако, остался этим премного доволен, и не прошло и двух часов, как смастерил из ремней обвязки для бочонка и после нескольких попыток водрузил его себя на спину и даже довольно бодро прошелся с ним. Среди всей этой суеты беготни, торопливых сбивчивых сборов и поисков, совсем было потерялся Фолко, сын Хэмфаста, сидевший, понурив голову, подле своего небольшого мешка. Страх вновь жестоко терзал его сердце, а Нуминосские сомнения вновь ожили в нем. И сейчас он с грустью размышлял, что же будет делать под землей в этой ужасной и, как оказалось, действительно населенной какими-то призрачными чудовищами морей. Он предпочел бы могильники, сотню мертвей вместо одного этого существа. Игры кончились, и хоббит только зябко вздрагивал, хотя день выдался теплый и ласковый. Он окидывал взглядом зелень садов и голубизну реки, Сколько времени ему придется довольствоваться созерцанием черных стен подземелья? Во власти этих мрачных помыслов и нашел его, также непрекаянно бродившие страны в сторону Рогволт, молодые товарищи которого не допустили его до тяжелой работы. Старый сотник опустился рядом с пригорюдившимся хоббитом и ласково положил ему ладонь на плечо. «Ты на распутье, малыш!» С печальной улыбкой проговорил ловчий, и Фолков вздрогнул. Голос Рогволда показался ему голосом глубокого старика. В нем появились незнакомые хоббиту, мягкие нотки. «Послушай, малыш, послушай много повидавшего и хорошо пожившего человека. Не ходи туда!» Фолк бросил короткий взгляд на бывшего сотника и опустил глаза. Рогволт точно угадал его мысль. «Оставь гномье гномом, малыш!» Продолжал Рогволт. «Ты хоббит, и твои соплеменники все же куда ближе к нам, людям, нежели к этому странному подземному племени. Что ты будешь там делать? Чем сможешь помочь? А здесь ты будешь нужен, очень нужен» то тише тебя сможет пробраться по лесу на разведку. Кто лучше стреляет из лука? Нам предстоят нелегкие дни здесь, наверху, но все ж не столь тяжкие, как там, внизу, и еще. Если ты пропадешь там, я никогда не прощу себе этого, сынок. Ловчий умолк и отвернулся. Фолко сидел, съежившись от неловкости и растельности. Что такое, говорит Рогволд? Как не хочется идти! Однако именно в эту секунду хоббит решился. Оставаться после этих слов было немыслимо, просто невозможно. Это значит навечно обречь себя на муки совести. Я все равно должен идти туда, Рогволд, выдавил из себя фолком. По-прежнему смотревший в сторону, бывший сотник вздрогнул. Ну что ж... Медленно произнес он, поворачиваясь к хоббиту, и несколько мгновений глядя ему прямо в глаза, фолку не отвел взгляда и ловчий вновь опустил голову. «Что ж, ты тоже стал невольником слова!» Он внезапно резко выпрямился, но уж раз решил, тогда иди. Только помни, я полезу куда угодно, чтобы вытащить тебя». Рогволд повернулся и сжигал прочь. Очень высокий, прямой, строгий, совсем еще не старый. Хоббит провел ладонью по лбу, отирая пот